Ловушка персикового дерева «Я что-то делаю не так», сказал себе господин с горы спустя неделю бесплодных попыток избавиться хотя бы от одного хвоста. Для начала. Медитация была успешна, он все ловчее управлялся с духовными силами и выучился приглушать лисье пламя внутри себя, чтобы его языки плясали не так буйно. Он даже смог менять форму пламени, ненадолго превращая его в типичное для даосов ядро. Но это был совершенно бесполезный навык. Куда он мог его применить? Хвосты были не иллюзорны, в отличие от лисьего пламени. Господин с горы перещупал каждый и убедился, что они так же реальны, как и его настоящий хвост. И если выдернуть с них шерсть или прищемить, становилось больно. Они отрастали в физическом воплощении и повышали культивационный уровень. Пожалуй, быстрее всего можно было решить эту дилемму с хвостами, спросив у лиса с горы, Но господин с горы этого делать не хотел. Хватит с него насмешек. Лис с горы, быть может, сам столько же знает о дао-лисы, сколько и господин с горы. Или и того меньше. Да и существует ли вообще это дао-лисы? Может, это просто название для их инстинктов? Господин с горы поглядел в свиток, который составлял уже третий год. Пятьдесят лет по человечьему литоисчислению. Ничего путного не вписал. Сплошные глупости до культивационной доктрины еще далеко, как лисьему демону до вознесения. Нужно научиться превращаться в человека, опять подумал господин с горы. Взгляд его обратился к персиковому дереву. Он уже пытался сорвать необходимую для обращения ветку, но у него не получалось. «Но ведь теперь у меня семь хвостов», — сказал господин с горы сам себе. «Может, теперь получится?» Он вышел во двор и, подойдя к персиковому дереву, оборовал одну из веток. Та рассыпалась в его пальцах. Господин с горы обошел вокруг, размышляя. «Вероятно, не все так просто. Быть может, для этого нужен определенный день или час, или погода, или фаза луны? Нужно попробовать», — подумал он и принялся пробовать. Ветка за веткой он обрывал персиковое дерево, но они высыхали и превращались в негодные прутики. Он испробовал все, на что хватило фантазии. Даже попытался зубами отодрать ветку, будучи в лисьем обличье. Зубы к его ужасу завязли в древесине, и господин с горы принялся дрыгать лапами, упираться ими в ствол и скрести кору в тщетных попытках освободиться. Когда он понял, что не получится, то взвыл дурным голосом. Недопесок, который из тяжка за ним поглядывал, опять побежал к лису с горы жаловаться. «Он себя шерсть драл, а теперь ветки со своего персикового дерева!» Лис с горы нахмурился. «По-моему...» – страшным шепотом добавил недопесок. «Он спятил на почве культивации. Он решил сожрать все дерево. Заскочил на него и принялся его грызть». «Не говори глупостей!» – фыркнул Лис с горы. «Лисы по деревьям не лазают!» Недопесок развел лапами. «Мол, сам посмотри, если не веришь». «Сколько же мне хлопот от этого полуумного лиса!» – ругнулся Лис с горы, поднимаясь и идя следом за Чернобуркой. Он не сразу понял, что случилось с господином с горы. Но вид лиса, вцепившегося всеми четырьмя лапами в дерево на высоте роста человека, его позабавил. Лис с горы прикрыл рот ладонью. Файцинь, теперь ты решил вползти на небо, раз уж нет возможности вознестись. Нужно было дерево повыше выбирать. Жаткнись!» – сердито тявкнул господин с горы. «Слезай, хватит дурить!» «Не шляжу, отозвался господин с горы. «Слезай!» Повторил лис с горы, и его глаза чуть вспыхнули недобрым нагоньком. «Или мне применить лисью волю?» «Применяй, что хочешь, не шляжу». «Почему?» Совсем уже недобро спросил лис с горы. «Я же Хмуро ответил господин с горы. «Что?» Лис с горы расхохотался. Ему даже пришлось взяться за живот обеими руками. «Ты застрял!» Недопесок не очень понимал, что происходит, но тоже затявкал смехом. «Хватит тявкать!» Сказал ему лис с горы. «Тащи лестницу, будем вызволять этого полуумного лиса». «Шам ты!» Огрызнулся господин с горы. «Но я-то дерево сожрать не пытался». «Я не жрал!» «Ха-ха!» Приставь лестницу к дереву не до песок, «И подержи снизу». «Не хотелось бы с нее сверзиться». Лис с горы взобрался на лестницу, взял господина с горы за шкирку и потянул. Господин с горы взвыл, но зубы застряли крепко. Первая попытка лиса с горы вызволить бедолагу ни к чему не привела. «Впредь будет тебе наука», – сказал лис с горы, и, применив духовную силу, рванул господина с горы за шкирку так, что с того чуть шкура не слезла. Раздался угрожающий щелчок, и господин с горы повис в руке лиса с горы, держась обеими лапами за морду и подвывая от боли. Один из клыков обломился и остался торчать в дереве.